Война. Сначала папу призвали, а потом отпустили. Он работал в ЦБТС, Центральное бюро тяжелого станкостроения. Он получил назначение в Нижний Тагил. Там находился знаменитый тракторный завод. В Нижнем Тагиле располагался вагоностроительный завод. Во время Великой Отечественной войны преобразованный в танковый. Надо было организовать производство танков. Папа уехал в Нижний Тагил, а мы с мамой остались в Ленинграде.